Возвращаясь к башне стражи, Демистон не торопился. Пройдя сквозь пост королевской стражи, что располагался в арке ворот замковой стены, он покинул дворец и двинулся вниз по узкой улочке, уходившей в сторону от площади, раскинувшейся перед стенами замка. Улица спускалась вниз к реке, петляя меж старых особняков знати, давным-давно перебравшиеся в новые дома, окружавшие замок плотным кольцом. Здесь же, в ветхих, рассыпающихся от старости каменных домах, жили в основном слуги со своими семьями. Здесь же устроились и конюшни, и шорни, и даже небольшие кузни. Все, что может потребоваться высокопоставленным господам, беспечно проводящим время в новеньких особняках. Здесь была изнанка Королевской площади, ее оборотная темная сторона, и далеко не самая худшая из тех, что довелось повидать Дэмистону. Капитан брел по брусчатке, старательно обходя следы пребывания в этой части города многочисленных лошадей. Причудливые крылечки самых разных форм и размеров притягивали его взгляд. Респектабельный район в прошлом. Впрочем, он и сейчас не хуже обычного городского из тех, что раскинулись за рекой. Многие купцы охотно бы поменялись жильем с местной прислугой, лишь бы быть поближе к сильным миру сего, которые в свою очередь вились вокруг Королевского дворца, как машкара над фонарем. Корт невольно вспомнил о своем домике – крохотной каменной лачуге, приютившейся между таверной и конюшней на другом конце города, на границе с окраинами. За пару монет служанка из таверны присматривала за квартирой капитана, пока тот был на службе. Одноэтажная халупа с высоким чердаком когда-то была постом стражников, пока граница города не передвинулась дальше. Корт получил это жилье по наследству от стражника, давно перебравшегося в другой район. Но это был его дом. Бумаги выправили по всей форме, и Корт Демистон впервые стал владельцем самого настоящего жилья. Не съемного, не предоставленного службой во временное пользование, а самого настоящего своего дома, расположенного так далеко от зеленых волн моря его родины. Первые дни это его поражало. Он возвращался со службы ближе к утру и с невыразимым наслаждением запирал за собой дверь, отгораживаясь ею от всего мира, обретая независимость и покой. Ему нравилось это чувство. Постепенно он привел хозяйство в порядок, починил двери, перестелил полы в обеих больших комнатах и вскоре намеревался взяться за чердак. Но потом... потом ему стало скучно. Ужасно скучно и неинтересно приходить домой и засыпать в одиночестве на узкой холодной постели. Шлюх домой он не водил и помыслить о том не мог. Впрочем, к девкам его и не тянуло. Корд давно убедился в одном – все, что они могли дать, перестало его интересовать с тех пор, как он впервые обнаружил седой волос в бороде. Ему было нужно иное. Ему были нужны не девки и не просто голые стены. Ему был нужен дом с большой буквы – семья. Слово, которое когда-то давно сорвало его с места и бросило в большой мир. С тех пор он боялся этого слова настолько, что даже не решался произносить его вслух. Но чем старше он становился, тем чаще он произносил его про себя и тут же гнал его прочь. Бродячая жизнь не оставляла места для настоящего дома. Он скрывался, был в бегах, жил под тяжелой личиной и в любой момент мог отправиться на виселицу. Корт не желал, чтобы его сын вырос сиротой, как он сам. Память о собственном отце и не давала ему покоя. Он не хотел быть похожим на него. Все изменилось, когда он приехал в риф. Захваченный течением жизни, что велась вокруг Сигмана латоя бурным водоворотом, Корт внезапно оказался в тихой гавани. Прощение, должность, дом. У него было все, к чему он стремился. Теперь, пожалуй, он мог произнести вслух это слово. Семья. Но, как назло, и тут его настиг злой рок. Королевская семья задала ему столько работы, что некогда было думать о своей. Свадьба Геордора III грозила обернуться крупными неприятностями, и капитан городской стражи перестал ночевать дома. Как в старые времена он проводил все свободное время на работе, сутками не возвращаясь к скромный дом у таверны, застывший в вечном ремонте. И не далее, чем вчера, он дал себе слово. После свадьбы короля он займется своей. Проклятие. Лучшего момента, наверное, уже не будет. Но сегодня... Сегодняшний разговор с Птахом заставил его задуматься. Эта история с убийством лета очень дурно пахла политикой, а ему предстояло разгрести и очистить всю эту выгребную яму. Если дела пойдут худо, возможно, у него не будет домика на окраине, а возможно и головы. И даже если в этот раз все обойдется, что будет следующий? Его работа не оставляет ему ни времени, ни сил на другую жизнь. Оставить все как есть? Доживать свой век капитаном городской стражи, ночуя на работе и иногда навещая бордель. «Женат на работе» — так говорили про таких служак, которых корд Дэмистон повидал достаточно. Бывший пират йор Черный поднял голову и причурился на бледное осеннее солнце, поднимавшееся над городом. Нет, он не сдастся. Он выбьет из судьбы и тёплый камин, и жену, и сына, точно так же, как выбил уже из нее новую жизнь. Вырвет зубами, достанет до дна и присвоит, как самую большую драгоценность, зяду при обордаже. Дэмистон ухмыльнулся. Теперь он знал секрет удачи. Нужно всего лишь держаться поближе к Сигману Латоя. Вокруг него все время что-то происходит, а там есть движение, там возможны... Возможны варианты, как говорил Тирсавин, начальник городской стражи Ташама. Как он там, старый Боров, надо бы отослать ему весточку. Когда впереди показалась квадратная башня городской стражи, корт уже улыбался. Он выспался в приемной Птаха, принял важное решение, составил план действий на ближайшую неделю и готов хоть сейчас идти на абордаж любого особняка любого лорда. Он готов драться за свое будущее.